Глава 1. Земля – ваше продолжение в пространстве и времени. Меняя себя, вы меняете землю. Дорогие, примите мои дружеские приветствия. Крайон счастлив видеть вас всех вместе, собравшихся на эту встречу. Да, вы, слушающие это послание, сейчас вместе, рядом, в пространстве вечного сейчас, Где не действуют законы земного линейного времени? Дорогие, я открою вам секрет. Над всеми вами время уже не властно. Вы и сами порой чувствуете, что выходите за его пределы, не так ли? Вы даже можете управлять временем, замедляя или ускоряя его по своему желанию. Вы можете управлять процессами своего старения. И многие из вас делают это. Вы можете не стареть, то есть вы можете быть не привязаны к времени. Вы можете очень быстро делать то, на что вам раньше требовались месяцы и годы. Вы замечаете это. Вы очень быстро усваиваете новую информацию. Вы очень быстро делаете даже очень трудную работу. Вы способны почти мгновенно обучаться сложным и ранее недоступным вам вещам. И при этом вы медленно стареете, или даже не стареете вовсе. Что происходит? И почему это происходит? Потому что меняется структура пространства и времени. Меняется структура энергетики вашей планеты Земля. Происходит гигантский энергоинформационный сдвиг, в центре которого вы находитесь. А кто же совершает этот сдвиг? Это делаете вы, дорогие. Некоторые из вас страшатся этого сдвига. Некоторые думают, что какие-то силы извне совершают этот сдвиг, и что происходящее опасно. Дорогие, если бы вы знали, как обстоят дела на самом деле, вы бы тогда не стали страшиться того, что делается по задуманному вами же самими плану. Вы бы не стали страшиться того, что делаете вы сами, и делаете себе во благо. Сегодня мы поговорим о переменах, о переменах на планете Земля. О тех переменах, которые совершаете вы сами. О переменах, в процессе которых вам становится все очевиднее та неразрывная связь, которой вы связаны с планетой по имени Земля или, как привычнее нам ее называть, с возлюбленной геей. Земля для вас это слово очень часто означает лишь твердь, по которой вы ходите. Называя ее геей, мы называем имя, которое носит душа вашей планеты. Гея является живым существом, и для вас, вероятно, это не секрет. Надо ли вам напоминать об этом? Вы знаете это. Но теперь пришло время перейти от знания к пониманию. Знать, владеть неким абстрактным знанием еще не значит понимать, не так ли? Знать не значит жить в соответствии с этим знанием. Знать не значит чувствовать. Чувствуете ли вы связь с землей, с душой геи, глубинную внутреннюю связь? Чувствуете ли вы, что перемены? которые вы производите в самих себе, мгновенно становятся и переменами, творимыми с землей. Чувствуете ли вы, что ваше несовершенство, ваша боль, ваш диссонанс мгновенно становятся несовершенствами, болью и диссонансом планеты, что проявляется в тех или иных болезненных событиях в разных частях земли. Но зато и ваше очищение Становится очищением земли, ваше просветление становится просветлением земли, ваше вознесение становится вознесением земли. Мы не зря начали разговор с того, что происходит с вами. Вы живете уже в ином пространстве времени, вы преобразовали его. Произошло это благодаря тому, что вы поднимаетесь к более высоким вибрациям становясь их носителями. Вы сбрасываете низковибрационные паттерны энергии, доставшиеся вам от прошлого. Вы очищаетесь от диссонансных энергий и тех программ поведения и жизнедеятельности, которые они для вас создавали. Вы выходите на новые уровни существования, где вам оказывается доступно то, что было недоступно ранее. Как бы вам это объяснить? Понимаете, ваш дух вмещает колоссальный потенциал. Он вмещает, по сути, все те же самые возможности, которые присущи Богу. Вам может казаться, что вы вмещаете лишь маленькую частицу Бога, крошечную его искру. Но знаете ли вы, что крошечной искре присущи все те же свойства, что и огромному пламени? если искра твердо намерена разгореться в пламя, то не существует препятствий, способных ей помешать. Дорогие, вы, каждый из вас, вмещаете всю силу и могущество Бога. До поры до времени сила и могущество существуют лишь как потенциал. Но по мере того, как вы поднимаете свои вибрации, вы поднимаетесь все выше и выше, По ступеням иерархии собственного духа. Дорогие, иерархия не самое лучшее слово, так как оно не отражает действительности. Ваш дух ничем не напоминает пирамиду власти, где наверху вышестоящие, а внизу подчиненные им нижестоящие уровни. Нет, каждый уровень не лучше и не хуже других». Просто когда вы достигаете следующего уровня, вы получаете доступ к новым возможностям, которые раньше для вас были лишь потенциальными. Можно сказать и так. Вы собираете свои недостающие части. Вы соединяете то, что было разрознено. Каждая новая ступень иерархии вашего духа – это новое измерение. Вы знаете, что существуете сразу во многих измерениях. Как правило, вы не осознаете этого. Когда вам были доступны лишь три земных измерения, ваши возможности были весьма ограничены. Но вы растете буквально. Вы расширяетесь в пространстве и во времени, охватывая, вмещая в себя все новые измерения. Сейчас вам доступно уже пять измерений, и в этих измерениях вы находите те недостающие части себя, которые вам были ранее недоступны. Вы находите новые знания и новые способности, и вы обретаете возможность жить вне времени, о чем мы с вами уже говорили. То же самое происходит с землей, дорогие. Она растет вместе с вами, вмещая все новые измерения. Поэтому меняетесь не только вы, меняется мир вокруг вас, меняется реальность планеты Земля. Вы и есть творцы, сотворившие вашу прекрасную планету. Но как, почему это происходит, Крайон? Слышу я ваши вопросы. Почему Земля меняется синхронно с нами? Знаете, что я вам отвечу? Да, я отвечу именно так, хотя, возможно, этот ответ поначалу покажется вам непонятным. Итак, мой ответ таков. Потому что Земля — это тоже вы. Земля не всегда была живым существом, дорогие. Вы сделали ее живой. Вы принесли ей душу, свою душу. Вы вдохнули в нее дух, Свой дух. Вы сами создали эту планету для себя. Она была безжизненным небесным телом и даже не приспособленным для того, чтобы на ней возникла жизнь в вашем понимании. Вы пришли на эту безжизненную планету, пришли не в физических телах, которых у вас тогда не было и которые не могли бы существовать на этой планете. Вы пришли на нее в энергетических телах и принесли сюда божественный дух. Да, дорогие, это сделали вы люди. И когда вам говорят, что жизнь на Землю пришла из космоса, в этом есть истина, но вот только космическими пришельцами, принесшими сюда жизнь, были именно вы. Вы все, считающие себя землянами, пришли на Землю из космоса. И вы создали для себя эту планету, чтобы назвать ее родной. Вы создали ее специально для проведения того грандиозного эксперимента, который сейчас с триумфом завершается. Вы прибыли сюда, чтобы принести Земле Божественный Дух, чтобы сначала забыть о том, кем вы являетесь изначально, а затем вспомнить об этом» чтобы спуститься вниз по ступеням иерархии своего духа, оставив за пределами материального мира многие и многие фрагменты самих себя, и чтобы в условиях забвения, в условиях низких вибраций начать долгую дорогу восхождения к Богу, то есть к самим себе, к своей истинной божественной природе. И не только себе вернуть божественность, но и землю привести к божественности, к созданию на ней земного рая. Вот что вы сделали, дорогие, и вот для чего вы здесь. Теперь вы понимаете, что земля — это не просто небесное тело, пригодное для жизни. Земля — это ваше творение, и даже больше, земля — это продолжение вас самих. Можно сказать, что земля — Это продолжение вашего тела. Вы привыкли считать себя отдельными существами, ограниченными друг от друга и от Земли. Но эти рамки действовали лишь в пределах трех измерений. В следующих измерениях эти рамки исчезают. Там человечество и Земля представляют собой единый организм. Если вы дали Земле свой дух как она может быть отдельной от вас. Посмотрите вокруг, все, что вы видите, создано вами. Прекрасная природа планеты Земля создана вами. Вы задумали и осуществили ее как вариант рая на Земле. Вот почему вы создали такое великолепное разнообразие растительного и животного мира. Прекрасные сады, изобильные леса, плодородные почвы, обилие водных ресурсов, величественные горы, моря, океаны, закаты и рассветы, чудесная глубина неба. Все то, чем вы любуетесь и наслаждаетесь, создано вами. Создано именно для того, чтобы любоваться и наслаждаться, чтобы жить в раю, дорогие. Вот для чего вы создавали эту прекрасную планету. Вы создавали ее силой своего духа и силой своего намерения. Да, вы способны на это. Всегда были способны. Способны и сейчас. Но тогда, когда вы пришли сюда, в ваших энергетических телах пришли воодушевленные грандиозностью ваших замыслов, Творить с намерением было для вас в самой природе вещей, абсолютно естественной способностью, которой вам не надо было учиться. О, вы прекрасно все продумали. Вы создали на безжизненной прежде планете идеальные условия для жизни. Воздух, вода, состав почвы и прочие природные ресурсы на планете Земля подогнаны до мелочей, для жизни в той биологической оболочке, которую вы тоже сами задумали для себя. А вы думали, что кто-то извне постарался для вас, создав на земле такие условия, которые идеально подходят для жизни? Или, может, вы думали, что так распорядился случай? Нет, дорогие, так распорядились вы. Вы не помните этого, но поверьте, Это было прекрасное время. Это было время грандиозного творческого процесса. Вы сотворяли землю, сотворяли ее своей божественной силой и божественным намерением. Да, вы понижали свои вибрации, чтобы сделать это. Вы спускались вниз по ступеням иерархии своего духа. Но это не было падением, как вам иногда говорят». Это вообще не было и не могло быть чем-то плохим. В то время понижение вибраций для вас было уместно. Это был уместный и прекрасный начальный этап строительства рая на земле. Представьте, что вы хотите построить новый огромный дом. Его верхние этажи, по вашему замыслу, будут доставать до небес. Но с чего вы начинаете строительство дома? Правильно, вы начинаете с того, что роете котлован. Вы углубляетесь в землю, ведь иначе ваш огромный прекрасный дом просто не будет иметь прочного фундамента, а значит, он не сможет стоять надежно и твердо на том месте, где вы собрались его поставить. Но когда строители роют котлован, никто же не говорит, что они так низко пали, и отвернулись от небес. Точно так же и со строительством рая на земле. Вам надо было глубоко погрузиться в материальность, чтобы укорениться в ней. Ведь не укоренившись, невозможно возвести прекрасное здание, достающее до небес. Это здание так и осталось бы парящим в космическом пространстве, то есть не имеющим отношения к земле, Если бы вы не приняли решение укорениться в материальности, понизив для этого свои вибрации. Ведь не понизив вибрации, вы просто не смогли бы поселиться в безжизненном прежде материальном мире. А не поселившись, вы не смогли бы начать работу по повышению его вибраций. Вы дошли до самого дна, дорогие. Вы дошли в своем понижении вибраций до той точки, ниже которой понижать их уже было нельзя, так как ниже этой точки уже нет жизни. Вы дошли до дна и все-таки вспомнили себя. Вы вспомнили, для чего вы пришли на землю. Не только для того, чтобы дойти до дна, но и для того, чтобы начать подниматься, шаг за шагом, повышая свои вибрации и возвращая свою божественность, и вместе с тем поднимая к божественности землю. Земля — это вы. Заботьтесь о ней так, как заботитесь о себе. Вы теперь знаете, что, преображая себя, преображаете и свою планету, просто потому, что она — продолжение вас в пространстве и во времени. И я говорю сейчас все это, Чтобы напомнить вам, относитесь к земле, как к продолжению своего тела, потому что она и есть продолжение вашего тела. Все изменится, если вы будете заботиться о земле так, как заботитесь о себе, о своем собственном теле. Если вы заботитесь о чистоте своего тела, но загрязняете землю, вы не сможете стать чистыми. Если вы заботитесь о своем здоровье, но равнодушны к здоровью земли, вы не сможете стать здоровыми. Дорогие, это простые истины. Теперь вы понимаете, что, нанося вред земле, вы на самом деле наносите его себе. Даже мусор, оставленный там, где природа изначально была чиста, не проходит даром для вас, для вашего самочувствия вашей удачи и неудачи, и для самой вашей судьбы. Нет, природа не мстит вам, земля не наказывает вас. Она безмерно любит вас, но, внося диссонанс в ее тело, вы тем самым вносите его и в свое тело, и в саму свою жизнь. Земля любит вас, дорогие, любит бескорыстный, независящий ни от чего любовью, Это безусловная любовь, божественная любовь. Даже когда вы относитесь к ней не слишком бережно, она прощает, она терпит, она продолжает вас любить. Она продолжает верить, что вы прозреете и увидите и ее любовь, и ее страдания, которые вы вольно или невольно причиняете ей. Она ждет того момента, Когда вы отзоветесь на ее любовь и начнете наводить порядок на своей возлюбленной планете. Этот час близок, дорогие. У вас просто нет иного пути. Если вы хотите продолжать свой путь в любви и свете, вы должны начать строить свои отношения с планетой по законам любви и света. Пусть эти истины озарят ваш путь. С любовью район Практика. Упражнение 1. Аффирмации для воссоединения двух половинок своей природы. Мы все являемся, по сути, двойными существами, несущими в себе как земную, так и небесную природу. И только соединив две эти половинки, мы восстанавливаем утраченную гармонию. Мы собираем воедино части самих себя и становимся едиными с окружающим нас миром и с Божественным Домом, откуда мы все пришли, и со своей планетой. Путь к такому единству – это важнейший этап пути к Богу. Живя в единстве и гармонии, как со своими земными, так и Божественными энергиями, Мы естественным образом улучшаем свое здоровье, повышаем качество жизни, выходим на новые уровни своего бытия, где можем обрести по-настоящему счастливую судьбу. Данные аффирмации помогут вам создать нужный настрой для восстановления единства своей духовной и материальной природы. Вы сможете установить, более глубокую гармоничную связь с душой планеты и стать тем проводником, который несет земле божественные энергии. Произносите их один или два раза в день, в любое время, в любом месте, желательно вслух, но можно и шепотом, или даже про себя. Я есть божественный дух, пришедший на землю, чтобы вознести, к божественности эту прекрасную планету. Я получаю опыт жизни в земной материальной оболочке. Я получаю опыт соединения земных и божественных энергий. Я принимаю свою духовную, божественную природу. Я принимаю свою земную, материальную природу. Я есть единое существо, соединившее в себе ангельскую, божественную, И земную человеческую сущность я чувствую прочную неразрывную связь с моим божественным домом и одновременно я чувствую прочную неразрывную связь с землей я тесно связан с душой возлюбленной планеты геи я дарю ей свою любовь и с благодарностью принимаю ее любовь будучи связующим звеном Проводником между землей и небесами я соединяю энергии земли с энергиями Божественного дома, чтобы во имя любви и света принимать участие в строительстве рая на земле. Каждым своим шагом, каждым своим поступком, каждой своей мыслью и намерением я несу свет и любовь Бога сюда, на землю, возвышая и себя, и мою любимую планету до высших божественных уровней. Упражнение 2. Признание в любви к Земле. Мы можем очень много сделать для планеты, если не будем забывать почаще признаваться ей в любви. Помните, что энергия любви — это не что-то эфемерное, а самая настоящая сила, которая способна буквально преобразить Землю, превратив ее в цветущий райский сад. Делясь этой силой с Землей, вы будете получать от нее многократно больше. Ваша жизнь изменится к лучшему. А ведь достичь этого так просто. Надо лишь жить в любви и делиться этой любовью с планетой. Постарайтесь выполнять это упражнение хотя бы 2-3 раза в неделю, а если можно, то и чаще. Оно не займет у вас много времени, не потребует ни специальной подготовки, ни каких бы то ни было особых условий. Закройте глаза и представьте себе планету Земля так, как она видна из космоса. Наверняка вы не раз видели ее изображение. Представьте прекрасную голубую планету, ее величественное движение в космическом пространстве. Сосредоточьтесь на области своего сердца и почувствуйте тепло и любовь к этой планете. Мысленно направьте потоки тепла и любви к планете. Мысленно пожелайте Земле и всем ее обитателям мира, добра, любви, благополучия и счастья. Представьте, что вы приближаетесь к планете Протягиваете к ней руки, очень бережно обнимаете ее и прижимаете к груди. Почувствуйте глубинную душевную связь с планетой. Почувствуйте, как она принимает вашу любовь и нежность и дарит вам свою любовь в ответ. Мысленно признайтесь в любви к Земле, найдя для этого любые искренние слова. Вы можете просто сказать... «Земля, я люблю тебя!» Затем представьте, что вы выпускаете Землю из своих объятий, На ваша внутренняя связь с ней не прерывается и не прервется уже никогда. Снова представьте картину Земли, наблюдаемой из космоса. Вы можете почувствовать, что теперь воспринимаете планету как живое существо, которая направляет вам свою любовь. Теперь в любой момент вы можете вспомнить и восстановить в своей душе это ощущение глубинной связи с планетой и направить ей свою любовь вместе с самыми добрыми пожеланиями. Вы почувствуете, как Земля мгновенно, многократно воздает вам за ту любовь, которую вы направили ей.